Луковица самопознания Самопознание подобно луковице. В нем есть много слоев, и чем больше счищаешь их, тем больше вероятность, что заплачешь. Первый слой луковицы – обычное понимание своих эмоций. Вот когда я чувствую себя счастливым. Вот когда мне грустно. Это дает надежду. К сожалению, многие люди сталкиваются с трудностями уже на этом незамысловатом уровне самопознания. Я знаю это, поскольку я один из них. У нас с женой часто бывает примерно такой забавный диалог. Она. «Ничего не случилось?» «Я». «Да и что могло случиться?» «Ничего». Она. «Нет, что-то не так. Скажи мне». «Я». «Да все в порядке, честное слово». Она. «Точно? Ты выглядишь расстроенным?» «Я с нервным смехом». «Неужели?» «Нет, точно все в порядке» а через полчаса я. Так вот, почему мне хреново? Этот тип то и дело ведет себя так, словно я пустое место. У всех нас есть эмоциональные слепые пятна. Зачастую они связаны с эмоциями, которые нам в детстве велили считать неуместными. Требуются годы практики и усилий, чтобы научиться выявлять слепые пятна в себе, а затем адекватно выражать проблемные эмоции. Но эта задача чрезвычайно важна и стоит усилий. Второй слой луковицы – это способность спрашивать, почему мы испытываем определенные эмоции. Почему – вопрос не из легких. Чтобы ответить на него последовательно и точно, зачастую уходят месяцы и даже годы. Большинство людей впервые слышат подобные вопросы от психотерапевта. Однако они важны, ибо помогают понять, что мы считаем успехом и неудачей. Почему вы ощущаете гнев? Потому ли, что вам не удалось достичь какой-то цели? Почему вы ощущаете подавленность и апатию? Потому ли, что считаете себя в чем-то ущербным? Этот уровень вопросов проливает свет на источник эмоций, которые захлестывают нас. А как только мы поймем глубинную причину, в идеале можно попробовать что-то изменить. Однако есть еще один, даже более глубокий уровень самопознания. Вот уж где обрыдаться. Он касается наших личных ценностей. Почему я считаю это успехом и неудачей? по какому принципу я себя оцениваю, по какому критерию сужу о себе и окружающих. Этого уровня, который требует постоянной рефлексии и усилия, крайне сложно достичь. Однако он важнее всего, поскольку наши ценности определяют характер наших проблем, а характер проблем определяет качество нашей жизни. Ценности лежат в основе всего, что мы есть и что мы делаем. Если ценимое нами бесполезно, Если мы неправильно выбрали критерии успеха и неудачи, то все основанное на этих ценностях, мысли, эмоции и повседневные чувства пойдет наперекосяк. Все наши мысли и чувства относительно любой ситуации в конечном счете определяются ценностями. Большинство людей не умеют отвечать на вопрос «почему?», и это мешает им осознать свои ценности. «Я ценю честность и дружбу», — скажет иной. «А вглядеться...» так он скажет о вас гадости за вашей спиной, когда ему выгодно. Или чувствую себя одиноким». А спроси, почему он чувствует себя одиноким, и он начнет винить окружающих, мол, его никто не понимает, кругом одни сволочи, зануды и тупицы. Естественно, так он не решает проблему, а только прячет голову в песок. У многих такая неадекватная самооценка именуется самопознанием. Хотя если бы они взглянули на свою жизнь внимательнее, и вгляделись в свои глубинные ценности, они бы увидели. Их первоначальный анализ основывался на уходе от ответственности за свои проблемы, на нежелании взглянуть правде в лицо. Они бы увидели, их решения диктуются погоней за сиюминутным удовольствием, а не поиском подлинного счастья. Любители давать советы обычно упускают из виду этот глубокий уровень самопознания. Они берут людей, которые несчастны из-за отсутствия богатства, и предлагают способы хорошо заработать, но игнорируют важные вопросы о ценностях. Откуда взялась такая потребность в богатстве? Почему человек выбирает для себя именно такой критерий успеха и неудачи? Быть может, у истоков несчастья стоит какая-то определенная ценность, а вовсе не отсутствие Бентли. Есть масса поверхностных советов, призванных дать временный комфорт, а не решить проблему. Что ж, допустим, эмоции и восприятия станут иными. Но глубинные ценности и внутренние критерии, по которым эти ценности определяются, останутся прежними. Разве это прогресс? Это чистой воды наркотик. Задавать себе честные вопросы трудно. На самые простые вопросы бывает неудобно отвечать. Хотя по моему опыту, чем неудобнее ответ, тем больше шансов он имеет оказаться правильным. Сделайте паузу и задумайтесь о том, что сильно достает вас. Теперь спросите себя, почему это достает. Очевидно, вы видите здесь какую-то свою неудачу, но вникните поглубже, так ли это? А что если неудача вовсе не неудача? Что если вы смотрите на вещи под неверным углом? Вот свежий пример из моей собственной жизни. Меня достает, что брат не отвечает на мои смс-ки и имейлы. Почему? Похоже, ему на меня наплевать. Откуда такой вывод? Если бы он хотел общаться, он нашел бы 10 секунд в день, чтобы ответить. А почему ты воспринимаешь его нежелание выходить на связь, как свою неудачу? Мы же братья, мы должны быть в хороших отношениях. Здесь действуют две вещи – важная для меня ценность и критерий, с помощью которого я оцениваю продвижение к этой ценности. Моя ценность – братья должны иметь хорошие отношения друг с другом. Мой критерий – отношения поддерживаются по телефону или электронной почте. Если они не поддерживаются, значит, как мне в роли брата не удается что-то очень важное. Или я получаюсь неудачником, иногда это отравляет мне субботнее утро. А можно копнуть поглубже, повторив процесс. Почему братья должны быть в хороших отношениях? Потому что они одна семья, а близкие люди должны держаться близко друг к другу. Откуда такой вывод? Потому что семья важнее, чем все остальное. Откуда такой вывод? Потому что близость с семьей вещь, так сказать, нормальная и здоровая. А у нас не получается. В этом диалоге я признаю глубинную ценность. Для меня важно иметь хорошие отношения с братом. Однако проблемы с критерием остаются. Я нашел критерию другое имя ⁇ близость, но по сути ничего не изменилось. Свои успехи как брата я оцениваю по регулярности общения. При этом я сопоставляю себя с другими моими знакомыми. Кого не возьми, у всех нормальные отношения с близкими, или так кажется, а у меня нет. Значит, со мной что-то не ладно. Но что, если я дал маху с критерием, оценивая себя и свою жизнь? Что, если я не все учел? Быть может, такая близость с братом вовсе не требуется для добрых отношений, которые я ценю. Может, достаточно взаимоуважения, которое и впрямь на лицо? Или следует искать взаимного доверия, вполне реалистично. Быть может, эти критерии будут более надежными свидетельствами братского общения, чем число полученных смс -ок. Это и впрямь имеет смысл, и интуитивно похоже на правду. Хотя подспудно грызет сомнение, как некрутимы с братом недостаточно близки. Хорошего в этом мало, и ни на какие мои скрытые достоинства сей факт не указывает. Что ж, иногда братья, даже любящие друг друга, не имеют тесных отношений между собой. Ничего страшного. Поначалу это трудно принять, но и впрямь никакой трагедии. Объективная правда о ситуации не так важна, как отношение к ней, ее анализ и оценка. Проблемы могут быть неизбежны, но смысл каждой проблемы поддается корректировке. Мы в состоянии контролировать смысл проблем, выбирая взгляд на них и критерии, по которому мы будем их оценивать.